Сюда поманила их рукой Сара. И уж и позаботится о вашем лонтрусе. В основании пирамиды было несколько сводчатых проёмов разного размера, от небольшого отверстия до широких ворот, в которых могли размениться сразу двое саней. Вокруг кипела бурная деятельность. Постоянно входили и выходили чужаки и животные, которых Ози тоже никогда прежде не видел. Трое саней готовились отправиться наружу. Но все они были меньше, чем те, на которых ехала Сара, и напоминали гоночные табаганы. По одному из коридоров Сара привела их в вестибюль со стенами из чёрного мрамора. В дальнем его конце виднелась большая, вырезанная из кости вращающаяся дверь с тонкими кристаллическими панелями. "Это наш термашлюз", сказала женщина, нажала на одну из панелей, и створка повернулась. За дверью оказался широкий коридор, облицованный таким же мрамором. Сквозь длинные кварцевые панели в потолке падал розовый солнечный свет. Озия остановился под одним из окон, прищурился, но смотреть было не на что. Они освещают все помещение, пояснила Сара. Что-то вроде сети кристаллических тоннелей, идущих от поверхности пирамиды. Тот же самый принцип, как и в оптическом кабеле. только намного крупнее. Эти тоннели достигают метра в диаметре. После плавного поворота коридор вывел их к широкой лестнице, подножие которой также скрывалось за поворотом. Все трое начали спускаться. Поворот оказался витком широкой спирали. Через некоторое время Оззи сбился со счета, сколько раз они сделали полный оборот и как глубоко ушли вниз. Сара тем временем сняла маску с лица и, как раз, И расстегнула шубу. Под меховой одеждой на ней были шерстяные брюки и толстый голубой свитер. Он и почувствовал, что стало теплее, и тоже расстегнул куртку. Чем отапливается помещение? Горячими источниками, ответила Сара. Пирамида построена прямо над ними. И насчёт ванны я не шутила. Лестница закончилась под высокой аркой. Сара оглянулась на своих спутников и шагнула в главный зал пирамиды. Ози последовал за ней, но пройдя всего несколько шагов, остановился. Он оказался в соборе чужаков, в сводчатом зале высотой не менее 80 ярдов. Колонны, изгибавшиеся вдоль стен, подобно гигантским рёбрам, поддерживали семиярусный балкон. Ози понимал, что перед ним сооружение религиозного назначения. Стены альковов между колоннами покрывал резной мрамор. С панелей на озе смотрели тысячи различных существ, и каждый третий среди них был сельфеном. Во всех фигурах мастеру удалось выразить божественное величие, присущее человеческим пророкам. Резец художника запечатлел их в момент благоговейного откровения. Они словно наблюдали чудо, происходящее за гранью физической вселенной. Фоном барельефа служили самые различные пейзажи: от сценок из жизни на деревьях до звёздных ландшафтов с экзотическими лунами, городскими улицами с невиданными зданиями и даже технологических объектов. В самом центре, ярче чем солнечный свет, сияла мандола, собранная из тонких хрустальных полосок. "Святые угодники!" воскликнул Ози. Перед ним находилось потрясающее доказательство великой культуры сельфенов. В центре зала приподнятый фонтан с журчанием и бульканьем наполнял своими струями обширный бассейн. Здесь не было алтаря и рядов сидений, которые ожидал увидеть Оззи. Вместо них на сильно потрескавшемся и истёртом гранитном полу стояли длинные столы, сделанные из кости и кожи. В стороне имелся большой прямоугольный очаг из камня с кирпичными печками. Внизу за решёткой потрескивал огонь. Судя по запаху в зале и осевшей на кирпичах саже, в очаге использовалось топливо на основе жира. Вокруг столов суетилось несколько человек и чужаков, очевидно готовивших пищу. Великолепный зал, похоже, служил обитателям ледяной крепости одновременно столовой и гостиной. Здесь было многолюдно даже в середине дня. Озеро поразилося разнообразию ураз. Даже на первый взгляд он насчитал не меньше дюжины разных типов. Существа на трёх, четырёх и на шести ногах, извивающиеся ползающие и даже прыгающие. Одно из них напоминало молодого раэля или его близкого сородича. Большие и маленькие, с разным цветом кожи, чешуи, меха. и радужных оболочек. Одежда, если она вообще имелась, варьировалась от простейших балахонов до практичных рабочих костюмов. И каждый из обитателей крепости замер, словно статуя, сосредоточив всё внимание на Ози и Орионе. Они смотрели, принюхивались, прислушивались, сканировали тепловое излучение. Орион незаметно спрятался за спину Ози. А тот также пристально разглядывал местных жителей. Откуда они? спросил он. Нам известны их звёздные системы. Откуда они прибыли, не имеет значения, небрежно заметила Сара. Важно то, что сейчас они здесь. Зачем пытаться их классифицировать? Это первый шаг к сегрегации. Никто и не классифицирует, резко ответил Ози. Ну ведь это же самое обширное сборище представителей разных цивилизаций. Здесь представлено больше раз, чем на Высоком Ангеле. Разве это ничего для тебя не значит? Только то, что у нас больший набор способностей, помогающих выжить в этих условиях. Я бы хотел выяснить, откуда они пришли и получить любую информацию о сельфенах. Познакомьтесь позже, сказала Сара. А сейчас я покажу вам ваши комнаты. Она провела их по краю зала до коридора, скрывавшегося за колоннами первого уровня. Один из ответвлявшихся от него переходов привёл их к трём небольшим круглым комнаткам. В одной из них имелась грубая мебель, предназначенная для людей: кровать и пара стульев. Ножка одного из стульев оказалась сломанной, а кожаное сиденье было настолько ветхим, что грозило разорваться, если на него сесть. Половину последней комнаты занимал бассейн, заполнивший паром всё помещение. Орион опустил руку в прозрачную воду и радостно улыбался, ощутив тепло. "У вас есть время, чтобы освежиться", сказала Сара. "Ужин будет готов через пару часов". По традиции все вновь прибывшие рассказывают нам свои истории и новости из той части галактики, откуда они пришли. "Ну ты я переживу", ответил Ози. "Хорошо", на лице Сары отразилось беспокойство. "Вы ведь не попытаетесь снова отыскивать трапу, правда? Из-за этого мы уже потеряли немало людей". "Конечно, я не настолько глуп, но мы уйдём, как только будем к этому готовы". Желаю удачи. Накануне старта состоялось не меньше дюжины торжественных вечеров, ужинов и балов. Но самым значительным стал приём, устроенный председателем парламента Аншина, где присутствовали вице-президент Элейн Дой, Найджел Шелдон с тремя официальными жёнами из своего гарема, Рафаэль Колумбия, сенаторы Томпсон, Бурнелли и Брюстер Кумар. а также десяток других выдающихся личностей из политических кругов содружества. На этом приёме к несчастью должен был присутствовать и капитан Уильсон Каим. По пути к дворцу регента, служившему официальной резиденцией председателя парламента, его машина трижды была остановлена для тщательного досмотра, включая глубокое сканирование. Перед самым закатом солнце Капитан вместе с Анной вышли перед массивной каменной галереей. Их встретили двое слуг, людей в длинных сюртуках, украшенных золотым шитьём. Добро пожаловать, капитан, с глубоким поклоном приветствовал его старший из слуг. Председатель парламента встречает своих гостей в зале Ливингстона. Проходите, пожалуйста, прямо туда. Спасибо, ответил Уильсон. Под руку с Анной он стал подниматься по широким ступеням. Ради торжественного случая Анна надела длинное вечернее платье цвета морской волны и несимметричное золотое колье с жемчугом, которое словно сливалось с ее сияющими ОЭС-татуировками. Перед экспедицией Анна коротко постригла волосы, но стилист умудрился вплести в них несколько длинных прядей – осыпанных платиновыми и фосфоресцирующими блёстками. Уилсон никогда ещё не видел её такой элегантной. На работе она обычно носила строгий костюм, а в его квартире необходимости в одежде его вовсе не было. Её сегодняшний вид, подчёркнутый ароматом духов, будил в нём непреодолимое желание. Уилсону хотелось сорвать с неё одежду и заняться любовью прямо на холодных плитах дворцового пола. Горделивую походку Анну лишь слегка портила необходимость поддерживать свободной рукой подол платья, пока она поднималась по лестнице. Проклятая классическая архитектура, едва слышно пробормотала она. Они уже достигли верхней площадки, когда у подножия лестницы затормозился сияющий чёрный Ferrari Orion. Передняя дверца плавно поднялась, и из машины выбрался Оскар. Можно было сразу догадаться, кто приехал, произнёс Уилсон. Он немного завидовал глядя на эксклюзивную модель автомобиля. Учитывая свой нынешний возраст и положение, Камм считал себя выше подобных мелочей, но не переставал гадать, как бы он чувствовал себя за рулём Ferrari в режиме ручного управления. С точки зрения инженерной мысли, этот автомобиль был близок к совершенству. Оскар приветливо помахал им рукой и взбежал по ступеням. "Ты сегодня великолепно выглядишь, дорогая", сказал он, целуя Анну в щёку. "Спасибо", улыбнулась она. "Ты тоже". Оскар превосходно чувствовал себя в смокинге и ослепительно белом модном жилете с традиной красной гвоздикой в петлице. тогда как Уилсон в подобной одежде ощущал себя скованно, словно школьник на выпускном вечере. «Ну, девочки и мальчики, может, и войдем?» — предложил Уилсон. За дверями им открылся пышный классический интерьер, изобиловавший портретами в золоченых рамах, а также крученый бронзой и нефритом модернистской скульптуры. Председатель парламента Джильда Принцс Марден приветствовала Уилсона крепким рукопожатием политика и поцеловала в воздух рядом со щекой Анны. Уилсон выразил сочувствие по поводу поражения национальной футбольной команды, на что председатель парламента ответила пышной благодарностью и посвятила его в детали спортивной и личной жизни главного бомбардира. Отлично. прошептала Анна, когда они отошли. Ещё 5 часов лёгкой болтовни, и можно будет уходить. Высокие двери зала Ливингстона разошлись, открыв гостям выход на широкий балкон. Английский парк дворца освещался горящими факелами, жёлтыми и зелёными фонарями, а также диковинными фруктами, свисавшими с ветвей деревьев. По саду уже гуляли десятки гостей. Одетые в яркие костюмы, соответствующие тёплому летнему вечеру, над горизонтом постепенно таяли последние золотистые лучи заходящего солнца. Известные личности соaдружства и богатые аристократы смешались с представителями местного высшего общества, а репортёры политических и новостных каналов держались от них на почтчительном расстоянии. На небольшом возвышении перед фонтаном в виде сферы Генри Бай заиграл оркестр. Все трое взяли предложенные подошедшим официантом напитки. Уилсон заметил среди гостей и других членов экипажа. Все они были окружены небольшими группами, и все, как и сам Уилсон, чувствовали себя не в своей тарелке. У молодых участников миссии имелось свое мнение о том, как можно провести последний вечер перед вылетом. Сам Уилсон предпочел бы менее официальное мероприятие. «Вижу, наш прославленный навигатор тоже здесь», — заметила Анна. Оскар с Уилсоном обернулись, увидели Дадли Боуза, стоявшего под красновато-желтым кленом. Он вернулся с августа после частичного омоложения, сбросив примерно лет 15. Но его тело ещё не успело прийти в соответствие с новым клеточным возрастом. На шее висели складки кожи, чёрные пряди на голове чередовались с седыми, а выступавший животик ясно нависал над поясом брюк. Он рассказывал какую-то старую историю внимательным аншинским слушателям. И стоящая рядом жена громко смеялась, словно никогда её не слышала. "Напомните мне, какого чёрта он летит с нами?" проворчал Оскар. "Это величайший эксперт содружества в том, что касается пары Дайсона", с притворной серьёзностью ответила Анна. "А, я знал, что какая-то причина должна быть", Уильсон изо всех сил старался не хмуриться. Уже не в первый раз он упрекал себя за то, что уступил политическому давлению. Боус не прошел и половины тестов, требуемых от других членов экипажа, не говоря уж об участии в каких-нибудь эффективных тренировках. Брать на борт этого астронома означало накликать беду на всю миссию, но отказ возмутил бы общественное мнение». Он заметил, что Найджел Шелдон беседует с вице-президентом и другими членами Совета защиты Содружества и стал пробираться к их небольшой группе. Подойдя ближе, в молодой женщине, стоявшей рядом с Шелдоном, обнимающим ее за плечи, он узнал Ту Ли, офицера гиперпространства. В черном платье, туго обтягивающем ее стройную фигурку, И с коротко подстриженными чёрными волосами она выглядела сексуальным бесёнком.